Глава 26. Пассажир 1G. Есть люди, уверен, вы к ним не относитесь, которые переходят на противоположную сторону улицы, увидев бездомного, вместо того, чтобы остановиться и посмотреть, все ли с ним в порядке. Они не бросают монетки ему в кружку и не покупают дешевую еду. Я не понимаю таких людей, но, полагаю, они из тех, кто переключает каналы, когда появляется неприятно бьющая по глазам социальная реклама голодающие дети искалеченные собаки выкопанные вручную колодцы с грязной водой потому что они ее не выносят если вам невыносимо на это смотреть представьте что значит там жить если для нас это невыносимо мы должны что то с этим делать так ведь посылать финансовые пожертвования. подписывать петиции ходить на демонстрации когда эти люди читают газеты видят ли они репортажи о переполненных тюрьмах о пустошах образовавшихся в результате строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей они пролистывают эти новости потому что их не замечают или им просто безразлично трудно сказать что хуже равнодушие или невежество стих тридцать шесть главы девять евангелия от матфея гласит видя толпы народа он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны как овцы, не имеющие пастыря. Наша задача быть такими пастырями наше призвание вести за собой этих овец без различныхчных или невежественных и подводить их к верному выбору. Нам нужно просвещать людей. поскольку без просвещения мы превратимся в заблудшее стадо тогда в две тысячи девятом году на меня снизошло озарение я включил новости и увидел пожары бушевавшие в калифорнийских лесах на западном побережье сша побиты все температурные рекорды говорил телеведущий мы чуть ранее побеседовали с профессором калифорнийского университета рэйчел коэн ще недавнее исследование раскрывает связи между лесными пожарами и изменениями климата я слушал коэн а в это время лесной пожар бушевал в маленьком вставленном телеокне у нее над головой после чего телеведущий сообщил последние новости с копенгагенского саммита я смотрел как главный уполномоченный оон по проблемам окружающей среды назвал изменение климата одной из острейших проблем нашего времени и чувствовал, как во мне поднимается адреналиновая волна. Я участвовал в многочисленных демонстрациях в поддержку обездоленных, но больше всего времени и сил уделял компаниям в защиту прав животных и окружающей среды. У животного нет речи, а лес бессловесен. Они не могут сражаться за себя, и сражаться за них должны мы. Я боролся за них многие годы, но стратегия оказалась порочной. посвящая массу времени множеством мелких протестов я тем самым распылял свою энергию и силы что толку в борьбе за спасение одной зеленой зоны когда ежедневно уничтожаются десятки гектаров тропических лесов какая польза в предотвращении закрытия одного детского центра когда эти самые дети вскоре лишатся планеты на которой им жить я постоянно вычерпывал воду Когда в дни щелодки зияла пробоина. Изменение климата служит причиной периодов аномально сильной жары и неистовых природных пожаров, ураганов, заслуг и наводнений, загрязнения океанских вод и таянья ледяных шапок, исчезновение трети всех известных видов животных. И изменение климата самая масштабная катастрофа, с которой столкнулась человечество и единственное обуздание которой, не терпит отлагательств теперь когда вы об этом узнали, вы ведь не сможете перейти на противоположную сторону улицы